Некогда здесь прошел отряд Клары Хюмель. Некогда именно здесь очутились неакрис и ее отец. А сейчас, пробив небеса, сюда медленно падала огромная и синяя черная скала, словно наконечник сломанного копья. Неведомая сила плавно опустила агатового исполина на землю. Камни застонали, раздвинулись, подались, принимая невиданную тяжесть. Но вот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 И пусть последним, что задрожит на внутренней стороне смежившихся век, Будет новое солнце над новым миром. Миром, составившимся из Мелина и Эвиала. Спи. Я буду рядом. Я охраню твой сон. Я твой отец. Витер Лаэда. Ты, ты слышишь меня? Нет, конечно же нет. Ты теперь дух, как и я, но скован более крепкими цепями. Я не жду, что ты пробудишься. Даже духи, вроде бы бессмертные, на самом деле не таковы и истаиваются со временем. Истаю и я, не дождавшись твоего пробуждения. Ни в пределах этого мира совершится оно. Я не надеюсь. Восстание безумных богов открыло мне глаза. Я понял, как хрупок баланс, установившийся в упорядоченном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 Но уж нет, рявкнула Клара, чувствуя, как к ней вновь возвращаются силы и решимость. Достаточно потерь там внизу. Не стоит, прошептал дракон. Это вновь был голос Авитуса Стайна. Ничего не сделаешь. Я нарушил договор. Бросил свой кристалл, и он... и теперь... молчи. Клара срывала с себя так и оставшиеся невостребованными артефакты.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 Ее рубиновое кольцо догорело, распалось пеплом, его силы как раз хватило, чтобы мягко опустить Клару и Авитуса на поросший ароматной травой склон холма, полого сбегавшего к неторопливой широкой реке. «Я тебе вытащу», — с яростной убежденностью повторила волшебница.